Лето 72 почти кончилось, когда Хамид встретил Кларису. В квартире Стефана мальчики уже не разбрасывают свои вещи повсюду, а не кидают их поближе в дорожных сумках, скоро домой. И начинают говорить о сентябре, как будто это уже завтра, а не в будущем, в таком далёком, что всё в нём возможно. В этот вечер они идут на праздник, который студенты школы изящных искусств устраивают на складе заброшенного вокзала в предместье. Под металлическими арками в вечернем свете, таком тусклом сквозь мутное стёкла, Хамид видит её в первый раз. Её зажал между стеной и шаткими мини-холодильниками какой-то тип, кое-как загримированный под дворхала, который бросает ей упрёки. "Она деплохая феминистка, если выбрала рукоделие, традиционно отведённое женщинам. Но мне это нравится", раздражённо отбивается Кларисса. "Все хотят тебя убедить", отвечает псевдоЭнди. Он продолжает доказывать ей, что она не права, приводя массу примеров и цитат, и не замечает, что его собеседница всё скучнее. Она вертит головой, вздыхает, прикидывает, как бы выбраться из-за разноцветных холодильников и встречает взгляд Хамида, робко крадущегося к запасам пива. И тут она улыбается ему во весь рот, отстраняется беседенка, как будто вспомнила о неотложном деле. И бросается ему на шею с возгласом: "Я тебя ждала". Хамид принимает игру, притворяется старым другом и отводит её подальше. Позже, когда они будут это вспоминать, она скажет с гримаской, показывающей, что сознаёт всю комнатную температуру такого романтизма, но всё же надеясь, что он его с ней разделяет: "А может, я и правду сказала? Может, я только тебя и ждала?" Улезнувшая от парня с обесцвеченными волосами Кларисса извиняется, что так прилипла к Хамиду. Он не понимает, смущена она или шутит. Она употребляет слова ужас, жуть и даже до смерти, выпаливая их быстро-быстро и не переставая улыбаться. Девушка много говорит, словно хочет как можно скорее создать между ними близость, оправдывающую её первый порыв. Она рассказывает, что её затащила сюда Вероника, соседка по квартире. Тата встречается здесь со своим дружком, а вот она жалеет, что пришла. Она терпеть не может студентов школы изящных искусств, которые смотрят на неё свысока. Сама она уже 2 года учится на курсах искусства ремёсел Блес-Фей-Дюкальвер. Им до да безумия противно, что слово искусство есть в названии обеих наших школ. Хотят мне доказать, что только они этого заслуживают. Ну и ладно, пусть говорят, что хотят. Я в долгу не останусь. И потом она произносит фразу, задавшую Хамиду: "Но говорят, что любопытство и есть первая стадия любви. А мне всё равно, что я просто хорошая девушка", говорит она. Кларисса занимается ткачеством, шитьём, рисованием, раскрашиванием лепкой, готовкой. Её руки делают с этим миром всё, что она хочет, какой бы материал ей ни дали. У неё нет других претензий, и это уже очень много. После хэппингенга, в котором, как они смеясь, признаются друг другу, оба ничего не поняли, они решают покинуть склад. Тряски автобус везёт их в центр Парижа. Она живёт в районе Бастилии. Повторяет это несколько раз, как будто вдруг испугалась, как бы он не увёз её далеко от дома или сама боится забыть. Однако, выйдя у Лионского вокзала, вместо того, чтобы направиться к её квартире, они идут к Сене. В сумрачном Словно уже состарившимся свети в фонарей, они доходят до тёмной ленты реки и направляются вниз по течению, на запад. Они сами не замечают, как легко их руки ложатся на камни длинной стены. 10 лет назад на ней чернели буквы: здесь топят алжирцев. Она идёт на несколько шагов впереди, помахивая сумкой, похожей на пляжную. В ней только две банкноты по 10 франков и пачка сигарет. И сумка в её руке извивается как рептилия. Он идёт следом, засунув руки в карманы. Когда она останавливается, делая вид, будто увидела что-то интересное на берегу внизу, он подходит и утыкается головой в её плечо. Они почти одного роста. Обнять её, он не решается. Вдыхает запах её шеи, волос, тепло её кожи. Неподвижные до судорог Они смотрят, как крыса терзает упаковку из-под печенья на широкой мостовой. «Ты меня поцелуешь?» — спрашивает Клариса, как предлагают сигарету. И тогда он думает, что у них, наверное, разные понятия о том, что такое хорошая девушка. В последние дни августа Жиль, Франсуа и он пакуют чемоданы в квартирке Стефана, Уже глядя на неё с ностальгией, как на театр пьесы, которую им больше никогда не сыграть. Лето в Париже. На перроне они взволнованно обнимаются. Жиль и Франсуа садятся в поезд, набитый туристами, покидающими столицу. Жиль едет работать официантом в отель в Гранвилле. Франсуа поступает в университет в Кане на факультет биологии. Хамид остаётся. Он решил не отвозить свой багаж в Пон-Феррон. Он оставит его в квартире, которую Кларисса делит с Вероникай. Они почти не расставались после первого поцелуя на берегу Сены 10 дней назад, и когда она предложила ему остаться у неё после лета, он сказал да, не раздумывая. Наверное, просто размечтался, вообразил, что это возможно. Кларисса улыбнулась, тихо сказала: "Отлично" и заговорила о другом. Для неё всё было так просто, что и он Раз в жизни готов поверить, будто так и есть. В фильме Арно де Плешена, как я обсуждал свою сексуальную жизнь, который Наима будет регулярно пересматривать много позже со своей подругой Соль, у Жанны Балибар есть великолепная реплика с подтекстом: "Это легко для вас, кого жизнь щадила". Хамит испытывает нечто подобное, когда смотрит, как живёт Клариса. Его желание быть как она иногда окрашено обидой, но чаще он восхищается ею и старается ей подражать. Когда Хамид сообщил по телефону родителям, что остаётся в Париже, сердце его так же бешено колотилось, как в тот раз, когда он впервые скрыл содержание письма из школы. Это решение, которое он принял, не посоветовавшись с ними, лишнее разобщение с семьёй. Он однако знает, что должен принять его сейчас. Что если он вернётся, если столкнётся с весёлым племенем своих братьев и сестёр, которыми всегда занимался, у него может не хватить мужества и эгоизма оставить их снова. Что ты будешь делать? спрашивает Кларисса. Работать, отвечает он. Она морщится. Это слово само по себе не представляет никакого интереса. Просто работать это лишь механика для получения денег. без увлечения, без аганька никогда не работайте, гласило другое граффити на стенах столица несколько лет назад. Это-то она читала, и оно ей нравится. Это не проблема, уверяет Хамид. Всю жизнь я был на это запрограммирован, и потом я не собираюсь жить за твой счёт. Кларисса настаивает, пытается его убедить, что необходимости нет, что он может учиться Она говорит о людях, томящихся на заводах, хотя знает об этом меньше него, о тех, для кого работа бессрочное наказание. Смеясь, будто это непристойный стишок или грубое слово, которое ей нельзя произносить, она цитирует Маркса: "Надо подняться на штурм неба". Тогда-то, наверное, Хамит и влюбился по-настоящему, когда понял, что для Клариссы он имеет право быть большим, как все. В следующей неделе он влюбляется все сильней, буквально падает в любовь. Любовь — бесконечный туннель, он похож на тот, что вел Алису в страну чудес. Он, однако, ждет, ищет у Кларисы изъян, который остановит или замедлит его падение, но он не находит и падает с испугом, с восторгом, с удивлением. Она ни в чём не меняется с того дня, как они поселились вместе. Он не выносит перепадов, которые отмечал раньше у других девушек, например, подружек Франсуа. Едва отношения становятся мало-мальски серьёзными, куда только деваются прелестные и полные жизни партнёрши первой пары. Они начинают ныть и дуться, превращаются в капризных детей, привлекающих внимание бесконечными жалобами или внезапными командами. Клариса же остаётся равной себе, девушке с набережной Сены, в ночи их встречи, как будто думает, что быть чьей-то подружкой не даёт никаких особенных прерогатив, или ей не нужно сбрасывать никакую маску, нет никакого болота, в которое она могла бы спокойно погрузиться. Клариса — кремень. Она цельная, вся из одного куска. Когда он в первый раз приезжает во флер, У него на языке только одно, Кларисса сказала. Кларисса думает: "Да кто она эта девушка? Колдунье, что ли?" недоверчиво спрашивает Ема. Кто она эта девушка? Камит часто задаёт себе этот вопрос. Он изучает её в надежде найти хоть подобие ответа. Он мог бы вечно смотреть, как она живёт и никогда не заскучать. Мог бы часами сидеть в тёмном кинозале перед фильмом, в котором будут лишь крупные планы её рук и лица. У Клариссы короткие волосы, шелковистый ёжик. У Клариссы голубые глаза с тёмно-синими точками. У Клариссы ямочка только на одной щеке. Кларисса носит его футболки и джинсы, а он надевает одежду Клариссы. Ты такой худенький, шепчет она восхищённо. Ты красивый, как девушка. Он смакует этот комплимент. Скажи такое кто-нибудь в Понфероне, это прозвучало бы оскорблением, и неожиданная фраза звенит у него в ушах. У Клариссы молочно-белая кожа. Иногда они соединяют руки или ноги, чтобы оценить цветовой контраст. Кларисса, его сила, его позвоночный столб, Рядом с ней он может сбросить до последнего клочка свою роль старшего брата, главы семьи. Он ведь этого никогда не хотел. Она не ждёт от него никакого авторитета, никакого покровительства, ни даже, это его всегда удивляет, советов. «Я знаю, что делать», — часто говорит она, когда он предлагает варианты решения какой-нибудь её проблемы. «Тогда зачем ты мне это рассказываешь?» «Поделиться!» отвечает Кларисса весело, как будто проблема пирог, который она вынула из духовки. Рядом с ней он волен размышлять, никуда не спешить, бездействовать. Он говорит себе, что любой человек в общении с Клариссой размечтался бы стать артистом и вообразил, что это возможно. Её иерархия занятий не такая, как у простых смертных. Во всяком случае, у тех, с кем Хамит общался до сих пор, Кларисса свободна, как тот, кому не внушали, что он должен быть лучшим, но призывали найти то, что он любит. Он все же встает на учет в контору, предоставляющую временную работу, и пересекает город, чтобы сдать в наем свои руки на несколько часов или несколько дней, как его отец в ту пору, когда река еще не принесла ему пресс, когда он был еще всего лишь безземельным крестьянином, как и Юсеф, вечно искавший работу на склоне горы время, которое он проводит с Клариссой между подработками, достаточно, чтобы не чувствовать, что вся жизнь сводится к физическому труду. Она учит его рисовать. Он рисует Клариссу. Учит его вырезать. Из куска марсельского мыла он вырезает Клариссу кончиком сверла. Учит его лепить. Он месит красную глину, чтобы воспроизвести изгиб её бёдер. Потом они приходят к согласию, что фигурка похожа поочерёдно на цаплю Жоржа Марше и кита проглотившего ионо. "Наверное, это не твоё", утешает его Кларисса. Она говорит это с иронией человека, знающего, что у каждого есть своё, и Хамид своё скоро найдёт. С ней он открывает другой Париж, не тот, что летом. Теперь это город старьёвщиков, ремесленников, и материалов. Кларисса обожает блошиный рынок в Сен-Туане. Она собирает старые вещи, и её умелые руки возвращают их к жизни. Когда Хамид пошёл с ней туда в первый раз, ему показалось, что вдоль улиц разложено имущество только что обобранных трупов. Всё пахнет человеческой кожей. Ему непонятно, зачем люди хотят унаследовать от незнакомого тела одежду или мебель. Глядя на вещи, выставленные на тротуаре, прямо на земле или на одеялах, он вспоминает те кипы одежды, что привозили в лагерь ревизальт грузовики гуманитарной помощи, и отвращение хватает его за горло. Кларисса непременно хочет сделать ему подарок и настаивает, чтобы он что-нибудь выбрал. Делать нечего, и он решается на старый комикс про Тарзана, на обложке которого Король Джунглей летит на лиане над горящим поездом, сошедшим с рельсов на краю пропасти. Беда не ходит одна. Его рука дрожит, когда он начинает его листать. В глаза бросаются: ха и ах, его детство. Всё хорошо? спрашивает встревожившись Кларисса. На стенах их комнаты висят фотографии. На них она в разных возрастах: улыбающаяся, замурзанная, в слезах. Он лишь на нескольких недавних снимках, как будто родился в 20 лет. О прошлом и особенно о первых годах во Франции он ничего ей не рассказывает, в ответ на её вопросы только пожимает плечами, улыбается, меняет тему. Иногда ему кажется, что он похож на отца, невольно жертвуя обязательством сабра: усмиряй бури в своей душе, запрещай языку жаловаться. Не царапай себя в щёки, когда жизнь посылает тебе испытание. Эта мысль ему не нравится, и он усиленно ищет другие оправдания своему молчанию. Это где может смутить Кларису. Она пожалеет его. Она вдруг поймёт, какая между ними пропасть. Разве та, кого жизнь щедила, может понять перемолотого её лопастями? Дважды в неделю он ходит звонить из кабинки на углу. Обычно в ней разит мочой, а иногда разит смертью, и он спрашивает себя, возможно ли, что ночью кто-то за пол студа умирать, как больное животное. В квартире телефон находится в комнате Вероники. Хамит не хочет, чтобы видели, как он превращается в мальчишку из Понтферона. Ни Клариса, ни её подруга не поймут его разговоров на арабском, но ему кажется непристойным показаться им в другой своей ипостаси. Парижская квартира — не место для его языка. В ней он создаёт себя заново. Хамид спускается в вонючую кабинку. Сквозь четыре стеклянных стенки он ловит взгляды прохожих. Он звонит с регулярностью механизма, в одни и те же дни недели, в одни и те же часы, и собственное чувство долго его поражает. Семья использует разлуку как тетрадь жалоб. Все ссоры с соседями, проблемы в школе у мелких, дурное настроение Далилы, которая хочет сбежать, как сбежал он, но родители заставляют её окончить лицей. Спортивные успехи Клода он выиграл марафон, но тренер отказался послать его на региональные соревнования. Хорошо, говорит он, толком не слушая. Хорошо. Как и прежде его отец, он больше не понимает свою семью, но не расстался с ролью патриарха. После нескольких недель на временной работе в социальном страховании в качестве техника по сложным почеркам, титул завораживает его. Он чувствует себя шампальёном перед розетским камнем, но на деле вынужден просто раскладывать папки. Ему предлагают пойти на ускоренные курсы. "Ты, наверное, замечательно раскладываешь эти папки", мечтательно говорит ему Кларисса. "Раз тебя заметили так быстро". Хамид с радостью соглашается. Он уверен, что его во время такого обучения ждёт, если не интеллектуальное развитие, то по крайней мере, возможность общения на долгий срок. тогда вся тяжесть его одиночества не будет так давить на Клорисс. Он иногда встречается со Стефаном, но тот обращается с ним скорее как с младшим братишкой, чем как с другом. Не замечаешь, что Хамиц с конца лета ощущает себя новым человеком, и упоминания о прошлой жизни его задевают. Жилью и Франсуа, он посылает откопанные в ящиках со старьём, на дорогих сердцу Клорисс блошиных рынках открытки на которых запечатлены места их парижской эпопеи. Не памятники, а улицы, площади, парки, кусочки ночи, лужицы фонарей. На обратной стороне он пишет несколько лаконичных слов, и ему хочется, чтобы они звучали таинственно и по-взрослому. Он скучает по друзьям, и хоть сам себе в этом не признаётся, по братьям и сёстрам тоже. В любом месте ему кажется пусто, когда в нём не звучит неумолчной гомонах криков и смеха. Он даже ловит себя на мысли о кое-каких лицах в Понфиронье. Он-то думал, что забыл их, едва успев уехать. Даже не люди приходят ему на ум, но расположение групп у подъездов многоквартирных домов это уверенность, что возвращаясь в квартал, он найдёт такого-то тут, а другого там. Это успокаивающая география незабываемых мест общения. От вальса лиц на парижских улицах у него кружится голова. Здесь вечное движение с взаимозаменяемыми прохожими, среди которых выныривают там и сям зыбкие знакомые силуэты: Кяскёр, старушка, читающая паримач за одним и тем же столиком кафе, консьерж дома напротив, пьяница, отдыхающий после обеда в автоматической прачечной. Он начинает узнавать тех, кто учится вместе с ним по вечерам, в том числе таких, о ком подумал с первого взгляда, что они ему не интересны, слишком похожи на свои рубашки, чистенькие, блестящие, тщательно отглаженные. Задерживается выпить с ними пиво. В группе две девушки с мартиники с библейскими именами и один с Корсики, усиленно подчёркивающий в себе всё корсиканское. Они спрашивают, откуда он И когда Хамид говорит, что он из Нижней Нормандии, все делают вид, будто этого и ожидали. Начинает он узнавать и компанию Клариссы и Вероники, странную смесь хороших девушек, согласных быть хорошими, и парней, мечтающих быть плохими. Бывает, что ему кажется, это из-за него, из-за его прошлого, имя самим выдуманного Друзья Кларисы строят из себя крутых, раздувают или даже измысляют стычки, из которых якобы только что вышли победителями, как будто пытаются превратить свою мирную жизнь в джунгли, похожие на их фантазии о жизни Хамида. Как-то вечером одна из девушек проводит хихикая пальцами по его курчавым волосам. "Как пена", смеётся она. Он втягивает голову в плечи, не смея протестовать. Рука задерживается, Играет, блуждает в его густых кудрях. Ему жарко. Все на него смотрят. Он заставляет себя не двигаться. «Прекрати», — сухо велит Клариса, подруги. Та, растерявшись, убирает руку. Она не понимает реакции Кларисы. Потом она с сокрушенным удивлением будет рассказывать, что та ревнует. После ухода друзей Клариса говорит, надеясь утешить Хамида. «Хамид». Когда я стригла волосы совсем коротко, так делали все. Он делает вид, будто принимает параллель, хотя между их ситуациями нет ничего общего. Много лет спустя Аглая, самая младшая из сестёр Наимы, вызовет скандал за семейным обедом, надев футболку с надписью: "Твоя рука в моих кудрях, моя рука на твоей морде". Он слушает шумы большого города, влетающие в приоткрытое окно. Скрип тормозов, ночные разговоры, музыку далёкого соседа, щебет птиц, которые ошалеф от городского освещения, не знают, когда спать. Париж за окном огромен, но той восторженной любви, что он питает к нему, недостаточно, чтобы устранить горькое чувство одиночества. Впервые с ним нет никого, с кем он мог бы разделить память о прошлом. Его самым далёким воспоминанием с Клариссой всего несколько месяцев, и они уже затёрли их до дыр, сились восстановить их встречу секунда за секундой, чтобы проникнуться её магией, того, что с ним было до того вечера на складе, не знает в Париже никто. Покидая Понферон, Хамид хотел стать чистым листом. Он думал, что сможет создать нового себя, но иногда ему становится ясно, что нового его создают одномоментно все остальные молчание не нейтральное пространство это экран на который каждый волен проецировать свои фантазии он молчит и есть множество версий которые не совпадают между собой и главное не совпадают с его собственной но живут в мыслях других чтобы быть уверенным что его поймут он должен рассказать он знает, что кларисса только этого и ждёт беда в том, что рассказывать ему совсем не хочется и она с тревогой смотрит, как он дрифтует по морю молчание